Глава двадцать седьмая. Только этого мне не хватало. Пробормотал я, глядя на сестру, после чего протянул перед собой руки и постарался уладить все миром. Аня, пожалуйста, успокойся. Это же я, Матвей. Узнаешь? Матвей? Прежешипела она и склонила голову на бок, до так резко, что послышался хруст позвонков. Однако ей это не доставило никаких неудобств. Помню. Она улыбнулась, но из-за того, что во рту выросли клыки, это больше походило на скал. «Конечно, помню. Ты же выхаживаешь за мамой». «Что? Нет, Аня!» «Нет». Она вопросительно вскинула брови, медленно подбираясь ко мне. «То есть она тебе не нравится?» «Света красивая женщина, но я не... А я...» просила девушка, разминая коктейльные пальцы. Я тебе нравлюсь. Давай ты успокоишься, мы выберемся из этого жуткого места и обо всем поговорим, как взрослые люди. Взрослые? Незапну она остановилась и расхохоталась. Это ты про себя, Матвей. Да у нее совсем кукушка поехала, да не усся откуда-то сбоку голос Брайа, и я был вынужден с ним согласиться. А не, прошу тебя, я медленно отступал, даже не знаю, что делать. Я не хочу с тобой драться. Давай мы все разрешим мирным путем. Мирным? Она мигом успокоилась и вновь бросила на меня гневный взгляд. Мирным? Не удержалась и закричала: "Ты думаешь, я тебя прощу? Это из-за тебя все началось!" Тогда в переулке тот урод набросился на меня, когда в наш мир забросило тебя, а потом он вернулся, когда ты стал мегапопулярной звездой в своей чёртовой академии. Моя мама больна, и никто из магов не желает ей помочь. За то, как появился ты, теперь это будет чуть ли не на задних лапках танцуют. Аня, всё совершенно не так. спокойно признался я, я помогу Свете, обещаю.、У、меня уже что-то получается. Просто дай мне время, и я... Нет, хватит! злобно крикнула она, взмахнув руками. Вы все здесь! Но она не успела договорить. Внезапно её тело содрогнулось, будто от небольшого разряда тока и рухнуло на пол. Девушка начала извиваться и биться в судорогах. Я же мигом подскочил к ней и нашёл ту бледную гадость, которую подселил ей серокожий ублюдок. Постик личинки торчал из уха девушки, и стоило схватиться за него и слегка палить магией, как тварь мерзко запищала и вылезла наружу.、В、тот же миг я сжал её в кулаке и окончательно спалил. Аня моментально успокоилась и потеряла сознание. Её тело обмякло в моих руках, и неожиданно... Из неё вылетела Айка. «Ты постаралась?» Сразу же смекнул я, что здесь произошло. «Ну да». Она пожала плечами. «Надо же было её как-то остановить. А проникнуть твою сестрёнку не составило труда. Там пришлось побороться с чужим внушением. Но я помогла Ане хоть как-то освободить сознание. У нас же всё получилось». Я прислушался к слабому дыханию девушки. «Да», — с улыбкой ответил я, — «всё получилось. Ты молодец, спасибо». «Будешь должен». И гривой подмигнула мне призрак и сделала круг в воздухе. Дорога на поверхности казалась в разы проще. Не обуто что-то туда тянуло, возможно свежий воздух, который изредка пробивался сквозь вечную канализационную вонь, или же желание поскорее покинуть это жуткое место и вернуться ню родительнице. В общем, нам потребовался всего лишь час, чтобы оказаться под лучами полуденного солнца. Волков? Знакомый голос заставил вздрогнуть. Мы в четвером оказались у старого слива, который располагался, как я помнил, за чертой города. Да это не могло меня расстроить. И теперь я знал, куда именно идти. Речь и на не закинули нас к черту на куличики, и уже это хорошо. Матвей, к нам подбежал Платов с небольшим отрядом истинных, среди которых я заметил Снегову, старательно отводящую от меня взгляд. Что у вас произошло? Вы? Он осекся на полусловии, увидев фанью в моих руках. Мне пришлось выискать в заброшенной лаборатории хоть какую-то простыню, чтобы прикрыть девушку. Жива. Выдохнул парень, чувствуя, как бьется ее сердце. Мобедов, Лейка. «Доставьте её немедленно в Академию. Пускай наши доктора смотрят». Двое парней тут же подхватили Аню, которую я неохотно отпустил, и они исчезли в яркой вспышке. «Итак, Матвей, плодов впился у меня пронзительным взглядом. Расскажешь, что здесь происходит?» «Это долгий рассказ». Устало выдохнул я и кивнул за спину. «А вот там старая добрая лаборатория, в которой выращивали лишних». «Выращивали?» Ошарашенно уставился на меня парень. «Ты это серьёзно? Я думаю, что вот сейчас я решил на тобой посмеяться?» С упрёком спросил я. «Нет, извини». Кивнул Платов и выпрямился. Повернулся к Светловой. Лаура, ты первая, остальные за ней. Я вскоре вас догоню. Есть. Истины мигом ринулись в канализацию, чему я несколько удивился. Все же вонище даже здесь стояло жуткое, а там так и подавно. Но、ну, вы, ребята, молодцы, свое дело знают. Матвей. Вновь обратился ко мне Платов. Так ты расскажешь? Если в Крассе, то я нашел виновного, но он опять сбежал. Здохнул я и развел руками. Кстати, сколько меня не было? Сколько? Кажется, мой вопрос его несколько напряг. Сегодня воскресенье, волков. Ты отправился за сестрой вчера днем, вчера, значит. Я осторожно поднял взгляд к небу и прищурился от солнечных лучей. Это хорошо. Я тебя не совсем понимаю. Как-то неуверенно произнес блондинчик. Ты потерялся во времени? Ну, в канализации оно и не мудреного. Не совсем так. Я покачал головой. Но в тот момент вдаваться в подробности не хотел. Прости, мне бы отдохнуть. Да-да, конечно, закивал парень. Отправляйся в академию. Уверен, господин Гонулов тебя уже заждался. Кстати, а как вы нас нашли? Да меня внезапно дошло, что их никто не звал. Так он и послал на подмогу. Муркнул Патов. Директор почувствовал что-то неладное, сказал, что надо Волкова выручать. Да, спасибо. Выдохнул я. Только тогда я понял, что моё тело уже не в силах держать меня на ногах. Я слегка дрогнул и тяжело вздохнул. И последнее. Платов подошёл ближе, закрыв с собой солнечный свет. «Меч-древник, всё ещё у тебя?» «Разве я им об этом говорил?» «Или Гудунов поделился?» «Меч?» «Я сделал вид, что не понимаю, о чём он говорит». «Да, Матвей», — спокойно произнёс парень. «Ты уже с ним столкнулся. Не валяй, дурака». «Гудунов тебе отдал его?» «И откуда ты об этом знаешь?» «Я подозрительно посмотрел на него». «Когда Платов вздохнул и отступил, покачав головой». «Ладно, дело твоё». Тихо произнёс он и пристально взглянул на меня. «Просто хотел предупредить тебя, чтобы был осторожней». Не всё то, чем кажется на первый взгляд. С того момента прошло два дня. Аню поместили в медицинском корпусе Академии и не выпускали в реальный мир. Свите разрешали навещать её, но так как она была слабым магом и не имела отношения к учёбному заведению, то остаться на полный день у неё не вышло. Однако она была безмерно рада и тому, что имела. «Матвей!»、в、Тот миг, когда я зашёл в палату Кани, меня сжали в крепких объятиях. «Боги, как же я благодарна тебе за помощь!» После чего мои щеки покрыли жаркие поцелуи. «Спасибо, спасибо тебе!» Госпожа Волкова прервал её суровый голос медицинской сестры. «Держите себя в руках! Всё же это Академия, а не бордель!» «А, порастите!» Она отступила, ни капли не обидевшись на столь грубое сравнение. Я улыбнулся Свете и прошёл в палату вместе с Брайом Айкой. Она сидела на кровати и улыбалась мне. «Матвей!» Она протянула ко мне руки. Я снап подожду косноружи. Недовольно пробормотала миссисстра и вышла в коридор. Как ты? Я подошел к девушке. Что говорят доктора? Все хорошо? Сияло улыбкание. Ее лицо уже разгладилось и приобрело привычный оттенок. Даже более того. Ух ты! И в чем же секрет? Заинтересовался я. Говорят, что я стала магом? Улыбка девушки растянулась до ушей. Почти что как мама. Осмотрел на нее. Правда? Удивился я и перевел взгляд на Свету. Да. Женщина щёлкнула пальцами, и на их кончиках загорелось слабое пламя. То же самое проделала и Аня. А когда вспыхнул огонёк, то в глазах девушки блеснули азартные искорки. «Ого!» – воодушевлённо выдохнул я. «Вот это поворот!» «Да?» – кивнула Аня и тут же смутилась. «Вот только я беспокоюсь по этому поводу. Откуда появилась магия? Ведь я никогда ею не обладала. Даже задатков не было. Не знаю». Я пожал плечами. «Но главное – это твои эмоции!» «Ты же не желаешь спалить весь мир?» «Нет, конечно нет!» – воскликнула она и виновата опустила глаза. «Матвей, я должна попросить прощения за то, что набросилась на тебя тогда в канализации. Я всё понимала, но не могла контролировать своё тело. Я знаю, поэтому и не злюсь на тебя», – с улыбкой ответил я. «Не переживай, ту мерзкую пиявку я уничтожил. А здесь тот неудавшийся гимнотизёр до тебя не доберётся». Я нежно сжал её ладонь. «Лучше скажи, ты что-нибудь помнишь? Как он тебя выманил? Что говорил?» «Куда отвёл и зачем?» «Я...» Девушка замешкалась. «Нет, прости». Покачала головой, и на глазах блеснули слезинки. Даже здесь я оказалась беспомощной. «Не говори глупостей», — тупилась за неё Света. «В академии обязательно с этим что-нибудь придумают». «Верно же, Матвей?» С надеждой посмотрела на меня. «Обязательно», — кивнул я. «Пока отдохни и приди в себя». а мы позаботимся обо всём остальном». После я ушёл, но день и без того был насыщенный. Меня также обследовали, как и Аню, но ничего подозрительного не нашли, кроме того, что магические нити в теле стали прочнее. Спасибо Виктору. Потом дали отдохнуть и хорошенько выспаться. Правда, перед этим директор всё же заявился в медицинский корпус и поманил за собой. «Матвей, ты меня прости», – начал он. «Я понимаю, ты сильно устал». Вижу это по твоему осунувшемуся лицу, но и сейчас мне необходимо знать все, что произошло с тобой и вчерашнего момента исчезновения. Да, господин Гудонов, кивнул я. В этот момент он открыл дверь в свой кабинет, и я удивленно оглянулся назад, не понимая, каким образом мы здесь оказались всего лишь за несколько секунд. Но судя по хитрой улыбке директора, я еще многое не знала самой академии. Проходите все втроем, он кивнул нам внутрь и закрыл за нами двери. Что ж, Матвей. Прошел к окну и присел на подоконник, мечтательно посмотрев на пляж, который сейчас был ярко освещен тропическим солнцем. Уверен, твои приключения не ограничивались одним днем. Я удивленно изогнул брови. Вы знаете, что я побывал там несколько недель? Догадываюсь, мигнул он. Правда, пока не знаю, где именно это, там, и каким образом ты туда попал. Меч древних. Коротко пояснил я. Ясно. Директор почесал висок. Ну, давай-ка все по порядку. Итак. Ты вышел из академии с одним из мощнейших артефактов и...